Караван выехал на большую реку. Мы стояли на возвышенности, и на другом берегу расстилался довольно немаленький город, с хорошей такой крепостной стеной. И все бы хорошо. Но вокруг города стояла небольшая орда и явно осаждала его. Присмотревшись, я понял, что эти зеленые орденцы совсем не люди. Достал свой рюкзак, и, одев на плечи, пошел вперед по ходу движения и быстро добрел до небольшой толпы, дебатировавшей по поводу, что делать, кто виноват и где, кто будет занимать стоянку. Из разговора я вычленил, что город осадились степняки, орки. Что это степняков молодежь доказывает свое право быть воинами. И три дня они еще будут ползать вокруг стен Рагнора. Более того, несмотря что паром у нас, Могут попробовать переправиться, пощипать караваны, Коих тут уже три. В результате было решено попоить скотину И отвести караваны назад по дороге на два часа пути. Я снова вернулся назад в повозке И докинул рюкзак внутрь. Потом я помогал муаре выпрягать битюков, Что тащили нашу повозку, и вести их к реке. И в обратном порядке. День был солнечным, И на мне были темные очки, недорогие, пластмассовые, полароиды. Еще одни запасные лежали в боковом кармашке рюкзака. Именно на мои очки смотрели все, кто попадался нам навстречу. — Ты чем таким глаза закрываешь, жених? — спросила Муара. — Закрываю очками. И почему жених? Внутренне напрягся я. Ага, где-то я накосячил. Так у нас, у гномов, сладости дарят девушке, если начинают ухаживать за ней. И что такое очки?» Я тут же мысленно ударил себя по ленам и сделал дорубку на память. «Ясно, извини, не знал. У нас всегда можно угостить кого угодно. Не гноме, как-то, вообще. Да, одень!» Снял я очки. «Да ладно!» — засмеялась Муаре и с любопытством очки на нос. «Ого, как хорошо! Я думала, что ты как крот, ничего не видишь, а ну вот как! Как все видно хорошо! И светило, глаза не напрягают! Приятно!» Она, с сожалением, протянула мне очки назад. «Однако волшебства я не чувствую в них». «А его и нет. Это просто такое изделие, технологичное». — Ого! Ты как гном заговорил. Может, ты мастер какой? — Может, ты мастер. — А что, не выгляжу? — И какой же ты мастер? — По обработке металла я мастер. Только для этого нужен станок специальный. Гнома уставилась на меня удивленными глазами. — Кузнец, что ли? — Нет, я токарь. Точу из металла при помощи резцов разной детали. — Ну, не видел. — У нас есть такие умельцы, что и без станка режут на металле рисунок или еще что. Только это не твердые металлы. А вот порежь резцом ту сталь, только ковать. — Вот это и но. Я точу на станке не только мягкие сплавы, но и жесткие. Беда лишь в том, что в вашем мире нет таких станков. Хотя, может, я и не знаю, чего про вас. Через два часа, тихо от переправы, мы разбили лагерь, составив повозки в круг и сцепив их между собой. Остался малый проход, который также мгновенно мог закрыться. Не глядя на наши предосторожности, караванщики других двух караванов иронично забаскалили на этот счет. Ко мне подошел Габит и пригласил к кармазану. Когда я подошел, тот активно отдавал различные указания «Направо и налево». «Сталоваться с нами будешь?» спросил он, повернувшись ко мне. «Пожалуй, если вы не против», согласно кивнул я. «Тогда две серебрушки Протянул тот -то руку». Я расстегнул поясной кошель и достал из отделения серебром две новенькие монеты, вложив их в руку Рамазана. Тот посмотрел на них и хмыкнул. Кандорские, новые». Да и же и качество отменного. Эти весят больше, чем медийские и рисунорские. Ну да нам тут три дня минимум куковать. Так что за три дня и завтрак четвертого уплатил. Плюс обратный проезд до Рыгнора и спать в повозке лучше, чем на земле. Да понял я, понял. заулыбался я. Касса сдачи не дает. — Приятно иметь дело с умным человеком. Улыбнулся тот и без перехода отвернулся, начав чехвостить нерадивого возницу. Я же вернулся назад к муаре и нашему бивуаку. Через пол аса будет готов обед. Артем, у тебя есть какая-нибудь посуда для каши? Я полез в рюкзак и вытряхнул конфеты из пластмассового контейнера с крышкой, и из другого кармана достал легкую кружку из нержавейки, в которую кинул пакетик чаю. Увидев мои приготовления, она махнула рукой. — Ну, пойдем, там и кипятку себе нальешь, пока в котел сухих фруктов не накидали. У нас все пьют, что кому нравится. Разобраться с кашей мне помог швейцарский мультитул, в котором была ложка и вилка. Вообще-то сам по себе он громоздок и неудобен, но и вправду ложка дорога к обеду. Так как свой чай я выпил до обеда, то пошел и налил себе компоты и сухофруктов. И знаете что? Вкус у него был, как у того, из детства, из детского сада. Каша, к слову, была напичкана специями и мясом. То ли мясо с кашей, то ли каша с мясом. В результате я съел половину контейнера, а половину закрыл и поставил в тенек. Помотавшись туда-сюда по лагерю и вокруг, я хотел достать планшет, но передумал. Я и так, как белая ворона в темных очках. Неизвестно, чем аукнется. Нужно подождать и посмотреть по сторонам. Вечером я прикончил остатки еды в контейнере и пошел мыть тот кручью. Моющего средства у меня не было, поэтому оттер его салфеткой и промыл в проточной воде. Уже собирался уходить, как боковым зрением заметил. В кустах, напротив, легкое движение. Отложил судок и стал мыть руки, напряженный, с подолба глядя в ту сторону. Уже опустились легкие сумерки, и увидеть таким образом, куда я смотрю, не смогут. И действительно, через секунд десять из кустов выглянула зеленая рожа. По-другому не скажу. Клыки у нее не торчали, конечно, но морда лица была злобная и отвратительная. Я внутренне напрягся и приготовился резко к Но это рыло самоуверенно пропало в кустах, не предпринимая никаких действий. По-видимому, посчитало, что я не заметил его. Я взял вымытый судок и двинулся назад. И только выйдя к нашим повозкам, позволил себе немного расслабиться и заметил, как у меня дрожат пальцы от того адреналина, что выбросило в кровь. Положив судок в повозку, направился к центру лагеря, где стоял небольшой такой шатер, в котором прозябал Рамазан. Так как никакой охраны не было, я, подойдя к полугу, громко прокашлялся и спросил. — Можно войти? В ответ быстро ответил голос Рамазана. — Погоди пару минут. В шатре вполголоса бубнили несколько человек. Через несколько минут вышел Арамазан и его главный по охране, а также несколько воинов. «Чего тебе, Артем?» «Почему-то меня не удивило то, что Рамазан уже в курсе, как меня зовут». «Да вот тут такое дело. Ходил я к ручью и видел там в кустах зеленую оручью морду. Тот подглядывал за мной, думая, что я не вижу». Рамазан улыбнулся и хлопнул меня по плечу. «Молодец, что пришел, но моих уже заметили. Спать этой ночью не придется». Их здесь немного, но и этого хватит. Марат нужно предупредить других караванщиков. Они нас не слышат, мы говорили. Иди к своей повозке, не спи. Эти зеленые не только нападают, но и воруют. Так что, бдите. Понял, сказал я и, повернувшись, пошел к своей повозке. Подойдя, я с удивлением увидел, как Муара одевает кожаный жилет. Поверх своей одежды. Жилет был из очень толстой кожи и плотно покрыт металлическими квадратиками. После этого она залезла в повозку и, пошуршав там, выбралась с длинным кнутом, свернутым в кольца, на конце которого блестела металлическая капля. — Ну ты, мать я впечатлен! Ха — Ха-ха! Сначала сладости, теперь комплименты. «Ты точно жениться на мне не хочешь?» Глядя на то, как я раскрываю рот, не в силах что-либо сказать, она звонко расхохоталась. Покачав осуждающей головой, я достал из повозки рюкзак и достал из него пару конфет. Одну дал ей и сказал, «Не ухаживаю и не буду жениться, М -м -м, злыдня». «Ладно, за такую вкусную вещь прощу тебе злыдня» и повесил окнут на пояс. Я же взял рюкзак и пошел к дереву возле соседней повозки. Подойдя, взобрался на нижние ветки, которые уже едва держали мой вес, и повесил рюкзак чуть повыше. Какими бы ни были ловкими зеленоморды а культ накачанных мышц, насколько я разглядел, у них был. И вряд ли ветки выдержат того, кто полезет на дерево. Для себя я решил, Чтобы кто-то проберется в лагерь, или тем более на нас нападут, буду пускать штык в ход, не раздумывая. Не похоже, что здесь меня поведут после в суд за превышение. А бросать лагерь и отваливать в темноту, так это вообще непредсказуемый вариант».